явлением звука жанр постепенно все больше и больше начал приближаться к реализму, к подлинной жизни. Главными стали характер героев, диалог, сюжетной драматургии и трюки экстцентрической формы восприятия действительности, мало помалу отошли на второй план. Одновременно с уменьшением числа трюковых комедий увеличились масштабы и диапазоны комбинированных съемок. Благодаря репроекции инфраэкрану, перспективным совмещениям, макетам и другим техническим новшествам возможности кино стали поистине безграничны. Появился даже термин "чудеса кино". На эти киноволшебства перекочевали жанры комедии в мир детского научно-фантастического фильма. Он картины наших сказочников Александра Птушко и Александра Роу Гульвер в стране липутов, сад корусланы Людмилы, Кощей бессмертный. Но постепенно комбинированные съемки вошли в кинообиход. обеход. Ими стали часто пользоваться кинематографисты, работающие во всех жанрах, когда технически нельзя было осуществить какой-либо кадр в натуре.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 И попытаюсь поведать лишь о своем небольшом и скромном опыте, как, для чего из каких соображений вводил я трюки в свои комедии и каким образом осуществлял их. По-настоящему я использовал трюки как художественный элемент, как средство воздействия в комедии человек не Экстравагантность сюжета диктовала необходимость поиска своеобразной стилистики.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 и так привычные, и в какой-то степени условные. Наряду с творческими проблемами возникали и чисто технические, причем зачастую от них зависел успех того или иного трюка.